Глава 34 «Привет, блог! Благодаря тому, что на прошлый Новый год мы с Ксюшей планировали лететь к Регине в гости, у вашего покорного слуги в наличии имеется открытая виза США, и нет ни единой причины, чтобы ею не воспользоваться. Боюсь, правда, сглазить. Рассказываю шепотом. Сделаю шрифт в блоге помельче». Забронировать билеты труда не составило. До Рождества достаточно много времени, пока не успел наступить ажиотаж. Через две недели я отбываю знакомиться с режиссером лично, подписывать договор на передачу авторских прав в киностудии и показывать первый собственный сценарий будущего, как утверждает Регина, будущего блокбастера, main Member. Шансов, что возьмут именно мой сценарий, практически нет. У них там профи матеры но... Каким я буду автором, если не попытаюсь пропихнуть свою писанину в Голливуд? Рискну, конечно. Кино — значительная часть моей жизни. Я бы сказал, половина. А вот и вторая половина — Вероника. Сидит на кровати, румяная и смущенная. Мы в моей комнате. В углу Галка уже почти сутки занимается своим излюбленным делом. Тупо пялится в стену. Развлекается на всю катушку, ни в чем себе не отказывает. Потрясающая животинка. За стенкой мама печет вафли, а я забиваю номер карточки в платежную систему и осуществляю покупку билетов на самолет. Я верю в то, что все в нашей жизни происходит неспроста. Как сценариста меня до жути интригует идея предопределенности и некоего плана, заранее составленного свыше для каждого из нас. Вот только вероятности развития событий может быть огромное множество. У нас больше возможностей, чем у актеров. Мы имеем право менять ход истории, делая тот или иной выбор. А еще я знаю, что если бы жизнь не била меня по самому больному, я был бы на месте своего тренера. Врачи сказали, что он не выйдет из комы. Избиение повесили на диллера но я догадываюсь, что без ослепленного местью Санни там не обошлось. Я практически уверен, что Санни убил тренера. Возможно, случайно, не рассчитав силы. Хочется верить. И еще Сани пересчитал кости обидчику сестры, а потом позвонил мне и сообщил, что его скоро убьют, и чтобы я спасал Леську. Учитывая неравенство сил и будучи против самосуда, я настоял обратиться в полицию за помощью, где нам предложили ну, довольно рисковый план – сделку. Я согласился и отправился покупать наркоту. О моих чувствах к Веронике знал только тренер, но он в то время уже был одной ногой в могиле, поэтому ей ничего не угрожало. На всякий случай я попросил одного знакомого из охранного агентства присматривать за девушкой. В те дни мы руководствовались эмоциями, а не умом, и тот кошмар навсегда останется с нами. Пытаясь достать меня через тренера, Ксюша с присущей ей безрассудностью подставила всю семью и, по большей части, своего брата. Леся никогда не простит ее. Сани никогда не простит ее. Мои родители и подавно, а я... Я давно уже вырос из этих больных отношений. После всего случившегося отец заявил, что уходит с канала, а теперь я точно уверен, что он сделает это не жалея. Папа так счастлив, что по моей книге будут снимать кино подобного масштаба, что от гордости словно вырос на голову. Ходит важный, уверенный. Открылось второе дыхание. Мое признание он воспринимает как свое собственное, и вы даже не представляете, до чего мне приятно происходящее. Наконец-то я не подвел их. Оправдал ожидания. Я вижу свет в конце тоннеля. Знаете, ваш писатель-блогер ведь не из тех, кто способен простить измену. Никогда. Ни при каких обстоятельствах я не соглашусь делить любимого человека с кем-то еще. Это противоречит моей природе. Меня корежит от одной только мысли. Но в данном случае, в данном случае измены не было. И я готов драться с любым, кто посмеет оспорить это понимание. То, что доведенный до нервного срыва, пьяный в стельку, не осознающий, что происходит, испуганной девчонкой воспользовался какой-то ублюдок, это измена не считается. Я люблю эту женщину. И я отдаю себе отчет, что в каком-то роде она мое испытание, причем самое сложное. Вы не видели ее в похоронке, шепчущей о сожженных мостах, а я видел. То было не измена, а изнасилование. Причем в нашем случае виноват не мужик, а именно жертва. По совмещению насильница. Сама себя поимела Вероника, без собственной воли. Сама себя уничтожила. Всю жизнь старалась вырваться из грязи, но в какой-то момент дала слабину и рухнула туда. Утонула с головой. Фатально. Контрольным в голову. Я люблю эту женщину. Люблю так сильно, что, понимаю, наломали дров оба. Вчера я достал ее из лужи, помог отмыться, сделал именно то, что она делала для меня на протяжении последних месяцев. Мне было непросто. Вы себе даже не представляете, как трудно мне было. Разбираясь со своими проблемами, помогая Сане, я не заметил, как сильно она страдала все эти недели. С этим покончено. Да, наша история не чистенькая и некрасивенькая, в том числе от того, что не новенькая. Редко какой развод может обойтись без дерьма. Редко какой брак, построенный на обломках старого, получится воздушным и ванильным. И, возможно, в нашу любовь морковь кому-то не верится. Я допускаю, что читать мой блог вам было моментами неприятно, но, если честно, в данный момент мне абсолютно пофиг на это. Эта женщина будет моей. Будет жить со мной смеяться над моими шутками, делить со мной проблемы и радости, я люблю ее. Я люблю ее настоящей, взрослой любовью, где нет места мелочности и мести. Я буду беречь Веронику от стрессов, и я буду нас беречь. Только объединившись, мы сможем, наконец, прекратить все это безобразие. Больше она никогда не почувствует стыда за свое поведение, за свое существование. Но мне пора идти. Мама робко стучится в дверь, вчера наконец представил им Веронику, как полагается. Замечательный был вечер, хоть девушку и потряхвала от страха. Ничего, пережила, не съели. Заметно, что теперь она во мне не сомневается. Видит ситуацию, правда, по-своему. Чтобы быть с ней, я переступил через принципы. Наши отношения начались как легкий романчик, затем через боль и ад переросли во что-то крепкое и настоящее. тож виноват, что моя жизнь, подобно когда-то сломанной, а позже сросшейся неправильно кости, была корявой и бесполезной. Так иногда бывает. Некоторым людям приходится переломить себя изнутри полностью, чтобы измениться и поверить в возможность собственного счастья. Такого, о котором грезится в самых робких и потаенных мечтах. Определенно, точно, я прошел через мясорубку, и никаких сомнений. Теперь все изменится. Я чувствую. И я хочу жить ради этого.